4 июля 2012 года, среда, Подмосковье. Сын Саша приезжал в прошедшую субботу и воскресенье. Изначально он собирался побыть у нас только один день, но потом поддался на уговоры и остался на следующий. Милана любит, когда приезжает брат. Они, несмотря на большую разницу в возрасте, всегда найдут чем заняться. То на велосипедах покатаются, то настольный теннис сыграют, то в нарды уж не говоря о компьютерных играх, в которые они могут резаться сутками напролет. Но я их в этом ограничиваю, чтобы зрение не портили. Лана даже всех своих подружек разогнала, хочет побыть с Сашей один на один. Субботним днем Саша помогал со всевозможными дачными делами, которые требовали приложения мужских рук, а таких в собственном доме немало. То кран на кухне потечет, то лампочки перегорели, то прибить что-то нужно. Вечером мы жарили шашлыки. По-семейному провели выходные. С теплотой вспоминаю их сегодня. Какие же у меня замечательные дети. А ночью приснился странный сон из тех, где перемешиваются быль и небыль. Они такие яркие, как будто смотришь фильм в кинотеатре на большом экране в 3D-формате и одновременно являешься непосредственной участницей событий. Я будто бы находилась вдали от своей семьи в длительном и утомительном путешествии. Вроде бы даже не по собственной воле, а почему-то приказу. Цель поездки, безусловно, существовала и была настолько важной, что я никак не могла отказаться от выполнения некой возложенной на меня миссии. Одни города сменялись другими, пейзажи за окнами поездов мелькали яркими картинками, начиная с девственных равнинных лесов и заканчивая горными неприступными массивами. Почему-то самолеты в моем сне абсолютно отсутствовали, как будто все это происходило намного раньше их появления в повседневной жизни. Ясно запомнилась последняя часть моего путешествия, после чего появилась уверенность, что я смогу вернуться домой к мужу и дочери. Действие происходило в горах, но не на заснеженных горнолыжных склонах, как в итальянском Бормио, например, где мне в этой жизни приходилось бывать неоднократно, а в горах, летом. Опять калейдоскопом менялись ландшафты. Иногда я шла по хорошо утоптанным тропам внизу ущелья, рядом с пробегающим ледяным ручьем, у которого периодически останавливалась на пицце и ополоснуть лицо. Иногда карабкалась вверх по склонам, и острые камни из-под рук и ног срывались вниз, гулко и долго грохоча. Почему-то я была все время одна, с легким рюкзачком за плечами, но это одиночество меня ничуть не пугало и не огорчало. Я даже наслаждалась им. К слову сказать, в этой жизни я панически боюсь высоты, да и одиночество боюсь не меньше. Но в моем странном сне я была наделена совсем иными качествами. Потом я ехала домой, предвкушая встречу с моими родными и горячо любимыми мужем и дочерью в вагоне поезда и смотрела в окно на покрытые деревьями склоны гор и виднеющиеся вдали снежные вершины. А когда после долгой, нескончаемой дороги я наконец-то приехала домой, то, войдя в дверь полупустой квартиры, увидела, что муж Дмитрий очень изменился за время моего отсутствия. Он не захотел меня обнять, не обрадовался моему приезду, а опустил голову, чтобы не встретиться со мной взглядом, и быстро вышел, оставив меня в полном недоумении. Неделю он скрывался от меня и общался только по телефону, произнося какие-то странные философские речи, которые мне, христианки были не только непонятны, но и чужды. Я пыталась с ним говорить, но бесполезно, как будто он меня или не хотел слышать, или не слышал вовсе. А потом, увидев его в странном месте, обритого наголо, в длинном бесформенном балахоне, я спросила, «Ты что, стал исповедовать буддизм?» «Да», — ответил он, — «и хочу, чтобы наша дочь Милана была со мной. Тебе не нужно с ней общаться. Тебя слишком долго не было с нами. Она отвыкла от матери и больше не хочет быть с тобой». «Нет», — вскричала я и бросилась перед ним на колени. «Только не это. Дай мне шанс. Дай мне увидеться с ней. Хочешь, я стану твоей безропотной рабыней. Хочешь, я никогда больше не буду никуда уезжать одна. Хочешь, я не напишу больше ни строчки. Только не лишай меня желания жить. Ведь я живу только для нее, для нашей дочери». «Не спорь со мной. Встань», — отвечал мне муж с каменным лицом, не выражающим ничего, на котором не дрогнул. «Ни один мускул. Любое человеческое проявление дало бы мне надежды на сострадание, но он был неумолим. И не сопротивляйся, а то лишу тебя и денег. Живи без нас». Прозвучало еще несколько подобных фраз, которые смутно помнились только моими истеричными восклицаниями и холодным, безжизненным голосом мужа. Какие-то мои метания, поиски и укрывательства дочери. короче. Все переросло в кошмар. Проснувшись в холодном поту, я долго не могла прийти в себя и понять, правда это или вымысел, настолько дико страшно и одновременно явственно было все увиденное. Утро выдалось жаркое и удушливое. Может, поэтому мне все и приснилось. Вечером позвонил Дмитрий и сказал, что приедет на следующей неделе, чтобы побыть с нами на даче. Вот уж невидаль. Чтобы сам, без понуканий, захотел с нами выехать за город, да я такого уже лет пять не помню. Ну что ж, пусть приезжает. После нашего итальянского вояжа меня ничуть не пугает подобное братско-сестринское соседство. Ведь родственников не выбирают, а принимают такими, какие они есть. Вот и Дмитрия я больше не буду пытаться изменить, как не буду пытаться изменить наши с ним отношения. Брат так брат». Глупо долбиться в закрытую дверь. Как ни старайся, ее не откроют. И с неизбежностью новых потерь вскоре смирюсь, чтоб добиться покоя. Не позову, если вздумал уйти, и унижаться, как прежде, не стану. Наши давно разминулись пути. И затянулась смертельная рана. Покормим с Миланой в четыре руки папочку Ведь он много для нас делает. Пусть порадуется, что в огромном, эгоистичном мире ему всегда найдется место рядом с нами. К тому же я, наверное, единственный человек, который молится за него и ставит свечи перед иконами о здравии Дмитрия. Спаси, Господи, его душу. Так может, мой сон не так и страшен, а просто это преддверие Диминого звонка и его приезда домой?